Белогорье. Созерцание лика Иисуса и молитва приободрили путников. Мурзинцев даже ус перестал жевать. «Передохнули и будет», — постановил он, поднимаясь. «Лексей, куда нам теперь?» «На полдень через болото. Пару верст, и выйдем к холмам. Болото обойти никак нельзя?» «Можно, но далеко. Чтобы обойти, надо по обе еще верст на 10 спуститься. к пугля». А то Вагульская вотчина. Нам туда лучше теперь не соваться, а они за огираша нам или топор в спину, или рыбой с черебухой накормиться не станется. Значит, через болото. Слышь, Анисимович, позвал сотника перегода, как думаешь, Яшка-висельник проскочил Самаровский? Сотник задумался на мгновение, пальцем лоб потирая, ответил с расстановкой Яшка ворматерый. А ямщики самаровские хоть отчаянные головы, да все одно они служивые, ратного опыта нету, так что волчара мог и уйти. Ежели проскочил, то тут он будет часов через пять. Но на струге наши он не покусится. Его полежал и гнать будет, сколько сил хватит. Я к мужику прямой. Перегода кивнул. Да и Рожен с сотником был согласен. Ворам теперь не до случайного судна, им свои шкуры спасать следует». Мурзинцев оставил у стругов Демьяну перегоду и стрельца Ерофея Брюкву, поскольку все же опасался появления Яшки, а на своего казака мог положиться. Остальным велел собираться в дорогу. Маленько осталось, братцы, сказал он подопечным. Кумирню, где-то за болотом, а там и медный гусь. Возьмем его и домой, в Тобольск, в Довушкам под теплый бачок. Пресвитер Никон недовольно крякнул, но промолчал. Лис с недолей оскалились. Семен Ремезов щеками зарделся, а Рожен хмыкнул, мол, еще неизвестно, как там на капище сложится. Убитого мачтой Ивана Никитина решено было похоронить позже. Сотник надеялся, что пресвитер останется подле него, но отец Никон и слышать этого не желал. «Прежде надобно землю от иноверческой скверны очистить, а после только можно ей тело христианина предавать», — заявил он Ройс в своей торбе. Секунду спустя пресвитер, к удивлению товарища, извлек на свет Божий кожаную броню керасу, деловито надел ее поверх ряса. — На Господа надейся, а сам не плашай, — норовоучительно заключил он. — Владыка, тебе б не посох, а меч, и в Палестину сарацин воевать, — заметил Васька Лис, улыбаясь во все зубы. — Мне и тут. — Не крести хватит, — твердо ответил отец Никон. — Ну что, встали, вперед. Местность была невзрачной. Сухая полоска берега, на которую высадились путники, дала приют десятку хиленьких сосен да жидкому кустарнику, но дальше земля понижалась, снова отдавшись на волю влаги. Куда ни глянь, повсюду серели болотные проплешины. Топь, как лишай, расползлась по тайге, убив попавшиеся на пути деревья и кустарник. Кочки, покрытые мхом, как трупьями нарывами облепили болото, Черные мертвые стволы торчали из воды, словно скрюченные болезнью руки, на голых ветвях расселось воронье. Вороны каркали, ругались, крутили головами, то одним, то другим глазом рассматривая пришлых. Потом вдруг снимались все разом, но через мгновение снова оседали на гнилые стволы, и тогда на землю медленно, словно грязный, ленивый снег, опадали перья. Болото стонало и чавкало, где-то тяжело и утробно ухало неясыть. — Нам тут не рады, — сказал Васька Лис, поежившись. Рожен молча указал рукой на юго-запад, туда, где за редким чистоколом сожженных болотом деревьев просматривались песочные холмы Белогорья, такие близкие, но все еще недоступные. Мол, немного осталось, дойдем. Толмач подобрал длинную крепкую ветку и осторожно повел товарищей через топь по одному ему известным приметам, выбирая надежные кочки — Шли долго, часа четыре, петляя, а иногда и возвращаясь назад. Зеленоватый туман стелился над поверхностью, тек, закручивался водоворотами, и казалось путникам, что вокруг бродят кругами невидимые духи и предостерегают, грозят незваным гостям, вторгшимся в недозволенные им угодья. Дождя не было, но небо все равно красилось в цвет болота — и солнце, погрузившись в небесную топь, давало такой же блеклый грязный свет, настолько мутный, что в нем, словно капля масла в бочке браги, терялся, растворялся, блистающий лик Христа, еще совсем недавно такой яркий и чистый, так по-доброму взиравший с дощечки при свитерского складня. — Только подумать, я трезвый, по своей воле, лезу прям в сатане, бормотал Васька-лис, ну, так, чтобы идущий следом Игнат его слышал — «Кто этого рожана знает? Может, он чертознай? Заведет нас в агульской нежити на съедение, а сам скок бесу на спину, и поминай, как звали». «Вот-вот», — поддакивал Лису Нидоля. «Чего это, спрашивается, река на нас взъелась, волнищами взъерошилась, струк на щепы разметала, мужиков потопила? Гонят нас бесы прочь, а мы, как бараны, все равно башкой вперед ломимся. Точно тебе говорю, без креста та щука была». Чует мое сердце, что прав-то, Игнат. Без нечистой силы тут не обошлось. — Ты же не верил в чертову щуку, — удивился Недоля. Три дня назад не верил, — охотно согласился Лис. Теперь своими глазами убедился. — Обский дед один раз нас предупредил. Так что хочубей Дурила на неделю слег. Второй раз от обоза сразу троих откусил. А мы уши развесили, реке и рыба. Что ж дальше-то ждать? «На капище вместо медного гуся сам сатана нам свое рыло явит». Игнат перекрестился и огляделся, не мелькнет ли где поросячье рыльца, не топыря кровососа летучего дьявольского посыльного. Васька-лис поежился, тоже по сторонам зыркнул, добавил, «Вон и воронье расселось. Дожидается, когда загнемся, чтоб глаза выклевать». «Я слыхал, что в вагульских болотах лешие живут, и вагулы с ними как с равными знаются», — добавил жуть и Нидоля. Вагулы лешим душеубиенных убиенных приносят, а лешие зато их земли стерегут. Ежели лешие тут в тумане бродят, конец нам. Пока он тебя за шею не схватит, как его разглядишь? Есть средства, — важно молвил на то Игнат. Надо на Ивана в день выкопать корень цветка Адамова голова, святой водой окропить, и на престоле в церкви оставить на сорок дней». После того корень силу дарует бесов зреть, как смертных. Только с собой его нужно в ладонке носить. Вот же свалилась мне на голову недоля. Васька оглянулся на товарища, плюнул в сердцах. «Игнат, у тебя дупло на всю башку. До Иванова дня, как до Тобольска, на четвереньках, и потом еще сорок дней. Да нас за это время черти тридцать раз в порошок сотрут и по ветру развеют». «Как воротимся, первым делом пойду, а дам его голову искать, чтобы на Иванов день корень добыть». Невозмутимо отозвался Недоля. «Раньше думал, на что он мне? Я ж шнуром-оберегом опоясанный. А теперь бы, ой, как пригодился!» «Ты еще огнецвет поищи!» Васька махнул на товарища рукой. «И поищу. Огнецвет — то не сказка. Мне батькин свояк рассказывал про одного мужика, который огнецвет на Иванов день нашел. Горел цвет папоротника белым пламенем, луч испускал. И луч тот в сторону под ель указывал». Мужик в том месте копать начал и откопал кужель полную монет червоного золота. — Да ну! — заинтересовался лис. — Точно тебе говорю. Только сгинул мужик тот. Может, заговоров от нежити не знал, что клад сторожила. А может, знал, договорил да неверно. В общем, вскоре захворал и помер. А в кужель потом родня заглянула. А там золота нет. Осиновые листья красные осенние. Это посреди-то лета. Ну и на кой черт такой клад? «Не поминай черта, а то явится!» — гаркнул Недоля. Но дальше продолжил спокойно, степенно. «Дурень ты!» И мужик тот дурнем был. На Ивана Купалу ведьмы шабаш правят, демоны хороводы водят, нечисть свадьбы играет, адская баня по лесам топится. И топит ее православными душами. Так что огнецвет искать осторожно надо, молитвы читать и заговоры, чтобы от и укрыться. Мужику тому клад голову вскружил, вот он себя и выдал». А сделал бы все по уму, теперь бы в боярах ходил. «Да бог с ним, с огнецветом!» — сменил тему Васька-лис. «Погоди, что ты там про шнур оберег сказал?» ну, он от порчи, испуга, сглаза и прочего, а зевище надобен. Этот шнур придут в ночь на Великий Четверг. Берут для того две нити шерстяные и одну конопляную, но такие, которые в обратную сторону, в левую прялись. Так же и сплести их надобно». Вот на Великий Четверг матушка такой шнур связала и меня опоясала. Я еще отроком был. — И что, ты никогда его не снимал? — Никогда. Годов пятнадцать ношу. — Да ладно! — не поверил Васька. — За пятнадцать годов он сто раз порваться мог. — Мог, да не порвался. На то он и оберег. — А помогает-то хоть? А то как же? Ни глаз, ни испуг ко мне не пристают. — А от черти он тоже убережет? — спросил Лис. — Не доля... Грустно вздохнул то-то. Вот что меня Игнатушка теперь заботит. Мы с тобой, брат, на вместо разменной монеты. Что мы, грязь, няша, нами дырки замазывают. Мы к князю верности присягали, землю русскую от ворога защищать клялись, а он нас к самому анафиду отправил. Мы на такое не договаривались. Не договаривались, согласился Недоля. А раз он нас на недоговоренные толкает, то и на клятве нашей печать треснула. «Вольны мы, брат, своей дорогой идти». Че ты смутиянишь?» — очнулся Недоле. «На каторгу захотел». «Да лучше на каторгу, чем к сатане щелобитной», — огрызнулся Васька. Но это не дреев есть у меня мысль. На колтысянку нам надо. Разыщем доспех Ермака, продадим, а потом на Дон, в Вольницу или на Енисей. Там русских застав нету». «Да ты совсем спятил, что ли?» — поразился Недоле. «Тихо ты!» — зашипел Васька. «Чего орешь?» Неужто непонятно, конец тут нам? Может, и бежать уже поздно. Ежели вагульский шаман реку сплющил, что ему стоит морок на болото навести, а? Так и будем по топе кругами ходить, пока не кончимся. Ты меня на сумму не подбивай, — упрямо произнес Недоля. И хотел еще что-то добавить, но идущий следом стрелец Прохор Пономарев вдруг заорал, — Леший! Прохор от видения отшатнулся, нога с кочки съехала, и стрелец бултыхнулся в воду. «Топят, топят, твари!» — завопил он так, что воронье к небу взметнулось, словно морок над болотом поднялся, закаркало зло и ехидно, будто только и ждало, что кто-то утопнет. Когда Недоля с лисом вытащили товарища, у Прохора дрожала челюсть, а взгляд был дикий, затравленный. «Ты чего?» — опешил Недоля. «Я... я лешего видел. Рыло зеленое, как у жабы, а глаза желтые, змеиные!» Задыхаясь, залепетал Пономарев. «А там...» Он оглянулся на пятно в сбаламученной жижи, «Как только шлепнулся, что-то меня за ноги схватило, так что и пошевелиться не мог!» «То тебе примерещилось», — сказал Васька Лис, но уверенности в его словах не было. «Чего там у вас?» — крикнул сотник. «Прошки в водяной пятке пощекотал», — крикнул в ответ Лис, но без задора, со злостью. Потом нагнулся к Игнату, сказал тихо, «Вот об том и говорю». «Тут тысячу лет некрести жили, расплодили чертей да бесов. Кому, как не тебе знать, с гением текать надо». Игнат недовольно засопел. — Баста, дошли! — послышался окрик рожина, и у всех от сердца отлегло. Усталость притупляет чувства, даже страху углы обтесывает, так что, когда подошвы стрелецких башмаков наконец ступили на твердую почву, путники повалились в траву, не очень-то беспокоясь о близком соседстве с вагульским капищем. Сделали привал, но стрельцы, насквозь промокшие, с башмаками полными липкой холодной грязи, Только полчаса спустя начали помаленьку шевелиться и приводить себя в порядок. Достали раскисшие сухари и вяленую рыбу, жевали в угрюмом молчании. Даже отец Никон выглядел осевшим, к земле придавленным и молитву перед трапезой прочитал коротко и еле слышно, а Семен Ремезов, едва выбравшись на сухое, уселся под сосенкой, облокотившись о ствол спиной и, обняв торбу с пищем набором, в тот же миг уснул. Рожен Отдыхал минут десять, затем поднялся и ушел вдоль границы болота. Вернулся он через полчаса, застав путников за трапезой. Зачерпнул и отправил в рот пригоршню к квашни из раскисших сухарей, прожевал, настороженно оглядываясь по сторонам. Сказал, уходить надо. — Да чтобы у тебя ноги отнялись! — возмутился Васька Лис. — Вот же и изверг! Хуже заплечного мастера! — присоединился к товарищу Игнат Недоля. Стрельцы недовольно засопели. Никому не хотелось сию минуту подниматься и продолжать путь. Легкая передышка облегчения не принесла. «Не орите!» — спокойно сказал Рожан, нисколько не удрученный возмущением стрельцов. «Я следы видел». «Чьи?» — устало спросил сотник. «Скажу, не поверишь. Пойдем, сам глянешь». Рожан отвернулся и снова направился вдоль границы болота. Мурзинцев вздохнул, грузно поднялся и поплелся вслед за толмачом. Семен Ремезов, проснувшийся, как только рожен заговорил, вскочил, торбу за спину закинул и побежал следом, да так ретиво, словно он не полчаса спал, а целый день. «Да ну вас!» — Васька Лис в сердцах плюнул, бросил в рот кусок вяленой рыбы и откинулся на траву, с наслаждением растянулся. «Дурная голова ногам покоя не дает!» — согласился с ним Недоля — и, умостившись рядом с товарищем, мечтательно добавил — водки бы глотнуть. Десять минут спустя Рожен вывел товарища к небольшой песчаной проплешине шириной метров шесть. Вокруг рос шиповник, торчали юные побеги берез, но в середине песок не тронула ни одна травинка. Ближе к болоту песок переходил в торф и дальше затягивался желто-зеленым мхом, там начиналась топь. Рожен, держа на изготовку штуцер, указал в центр песочной полянки. Мурзинцев не сразу понял, куда, на что нужно смотреть. Среди следов от сапог Рожана сотник, уставший и задерганный, некоторое время не мог различить ничего необычного. Но затем понял и изумился. Песочная опушка несла на себе два следа босых ног, а удивление вызывали размер следов и расстояние между ними. Оттиски ступней формы напоминали человеческие, только были в три раза больше и отстояли друг от друга на пару метров. Мурзинцев и Семен Ремезов осторожно приблизились к первому следу, присели, долго рассматривали. — Это ж какого роста должен быть человек? — наконец спросил Семен Ремезов. — То не человек, то Менкф, — ответил Рожен, и ростом он под две сажени. — Кто-кто, — не понял Мурзинцев. — Менкф. — Так их вагулы зовут, — пояснил Толмач. — Леший по-нашему. — Опять вагульские байки, — вспылил Мурзинцев. Сотник поймал языком левый ус и принялся яростно его жевать, словно откусить хотел. Семен Ремезов торопливо развязал свою торбу, извлек шнур с узелками, книгу и перо с чернильницей, принялся измерять и зарисовывать следы. — Там вам ху-третий след. Едва различимый, не обращая внимания на настроение Мурзинцева, продолжил Рожан. — В болото он ушел. Что ж его не видно теперь? — мрачно спросил Мурзинцев, пристально глядя Толмачу в глаза. Семён очнулся, от писанины отвлекся, с тревогой посмотрел на Сотника. За всю дорогу из Тобольска он ни разу не видел Мурзинцева в таком настроении. Но Толмач невозмутимо выдержал взгляд Сотника и также же спокойно ответил — Ты, Степан Анисимович, на мне злость не срывай. В том, что твои стрельцы погибли, моей вины нету. Может, и так, мрачно отозвался сотник. А может, ты с нами затеял игру какую? Следы Лешева нам подсунул, кое в песке, как раз за десять минут выдавить можно. Что ж ты про Менковов нам раньше не рассказывал? Да и про Ас смолчал. Погибели нашей ждешь. А кто бы мне поверил? вспырил, в свою очередь, Рожин. Расскажи я все, что мне ведомо. Меня бы за юродивого приняли. «Остался бы я в Тобольске. Милосты не побираться. А вы бы сгинули, до Самаровского ямы не добравшись. На, полюбуйся!» С этими словами Рожен порывисто развязал кушак, скинул зипун и поднял до шеи подол рубахи. Грудь и живот бороздили четыре грубых рубца, а расстояние между ними было в полвершка. Стало быть, лапа, продравшая на его теле раны, размер имела в три человеческие ладони. «О, Господи!» — выдохнул пораженный Семен — «Кто это тебя так?» — тихо спросил Мурзинцев, начиная понимать, что байки о Толмаче, в которых говорилось, что рожен с самим дьяволом в рукопашной слеснулся, могут оказаться правдой. «Менкф, — Менгв, ответил Толмач. — Довелось мне по глупости забрести Новогульское капище на Сосве. Вот куль меня и порвал. Мурзинцев перекрестился с нами, Господь. Не даст он нас в обиду, тихо в бороду произнес он, но рожен его услышал. — Господь, — говоришь? — спросил Толмач, то ли Сотника, то ли сам себя. — А Господь эти земли не видит. Они под тысячелетним шаманским камланием сокрыты. Так что мы тут с местными бесами один на один. Мы с тобой, Степан Анисимович, одному князю крест целовали, и теперь одно дело на двоих делаем. Нам друг за друга держаться надо, иначе не выжить. Мурзинцеву стало совестно от своего недоверия к Толмачу и от того, что в этом недоверии хотел на нем злость выместить. Рожен опустил рубаху, неторопливо надел зипун, опоясался, сказал примирительно, «Ну что, Анисимович, идем медного гуся брать? Или будем друг друга недоверием изводить?» Мурзинцев, понурый, но умеющий признавать свою неправду, протянул Рожану руку, ответил, «Извиняй, Алексей, стар я уже для таких переделок». Забудь, отозвался толмач, отвечая на рукопожатие. И тут воздух, словно залп пищали, прорезал дикий вопль, и следом посыпались в разнобой ружейные выстрелы. От усталости и следа не осталось. Рожан, мурзинцев и ремезов бросились назад к товарищам, и впереди всех бежал сотник, в ужасе от мысли, что кто-то еще из его подопечных погиб. Сотник выскочил на опушку соснового молодняка, грудью прямо на ружье, Поверх кремневого замка на сотника смотрели бешеные от страха глаза Прохора Пономарева. Мурзинцев едва успел схватить горячий ствол и задрать его вверх, как бабахнул выстрел, приклад отдачи врезал стрельцу в плечо сверху, так что он словно гвоздь от косого удара молотка сломался в поясе и бухнул назад. Прошка сидел, широко раскинув ноги, и с ужасом таращился на сотника. «Отставить пальбу!» – заорал Мурзинцев. «Совсем ополоумили! Сотник выдернул у Прохора фузею, бросил на землю, Схватил Пономарева за шиворот, рывком поставил на ноги и без промедления съездил ему кулаком по роже. Стрелец во второй раз бухнул в траву, но в глазах появилось осознание. — О, Господи! Господи! — залепетал он. — Повинен! Повинен, Степан Анисимович! — думал, и скачет. Прохор извернулся на четвереньки и пополз к сотнику, хватая его за подол кафтана. — Да будет тебе! — бросил Мурзинцев, тяжело дыша. — Чего стряслось-то? По ком палили? Васькалис и Игнат недоле ружья уже опустили, но были стрельцы взъерошены, дышали сипло, будто воздуха им не хватало, а глаза у служивых горели диким огнем. Отец Никон левой рукой крест в сторону болота выставил, а правый посох за тонкий край ухватил, как дубину. Пресвитер дрожал, но не от страха, а от возбуждения, словно схватился он один на один с бесом и победил, обратил проклятого в бегство. «Узрел, сатана, крест животворящий, и хвост поджал». Веско, победоносно произнес он, — уразумели теперь маловерные, могучую силу веры. Прошки леший не примерещился на болоте, глухо сказал Васька-лис. Как он говорил, так и есть. Огромный, мохнатый, харис, зеленая, цвета речной тины, глаза змеиные, желтым пламенем пылают. — топе, как по-сухому, бежит, и плеска нету, — добавил Недоля. — А лапище-то, лапище-то, господи, и когти, что твои ножи косолапы позавидуют. — Попали хоть? — спросил Мурзинцев с тревогой, вглядываясь в туман над болотом. — Может, и попали, да все равно ушел, — отозвался лис. — Он, как чертенок из табакерки, выскочил, сожених в пяти всего, и так же скрылся, будто и не было. — Душа в пятке провалилась, — сознался Недоля. — Не приведи, Господи, еще раз увидеть. — Стало быть, капище рядом. — Спокойно, — сказал Рожен сотнику. — Шаманы Менковов приручают, чтобы те, как псы сторожевые, кумир не стерегли чужих не пускали. — Теперь надо вместе держаться, Менков на отряд нападать не станет. — Может, воротимся? — осторожно подал голос Прохор Пономарев. — Не раскисай! — рявкнул на него Сотник. — Проверить ружья, перезарядить и выступаем. — Вернемся к стругам, всем водки налью. — Анисимович, вечереет же, — угрюмо заметил Васька Лис, который и обещанной выпивки уже был не рад ночью в болоте застрянем а там леший успеем заверил рожен я тропу через болото запомнил назад за час доведу путь лежал на вершину холма пока взбирались семён ремезов нагнал толмача и попросил рассказать про Менквов. мурзинцев услыхав вопрос парня тоже шагу прибавил послушать что рожен про местных бесов расскажет вагулы так сказывают, начал рожен главный бог тарум Человека сотворил не сразу. Не вышел у него с первого раза человек. Торум взял два бревна лиственницы, вырезал из них тулово с руками и ногами и голову, скрепил, повернул к себе спиной и дунул. Болван ожил, но оказался он не человеком, менквом. Так недоделанный в леса жить и убежал. Посмотрел на то Торум, головой покачал и взял еще два лиственничных полена. Но прежде чем человека стругать, обтесал бревна до сердцевины, до мудрого дерева, и творил во второй раз вторым, собранно, собрано, тщательно. А когда закончил, куклу к себе лицом повернул, и жизнь ей в лоб, а не в затылок вдохнул. Как появились ханты и манси. — Ты лучше про повадки тварей этой поведай, перебил толмача сотник. — Откуда они взялись, неинтересно, а вот как воевать их знать пригодится. — Самок Менквов я не видал, — но слыхал, что детеныши у них бывают, — подумав, ответил рожен. Вагулы их минквапырич называют. Стало быть, как-то плодятся. Менкв осторожен, как волк-одиночка. Но, ежели убедиться, что дело верное, нападает стремительно и рвет добычу в клочья. Силой обладает недюжиной. Может и медведя одолеть. — Как же ты от менква увернулся? — Мурзинцев вспомнил шрамы на теле толмача. — Господь предостерег не иначе. Я за час до этого беду почуял, как толчок в сердце. Штуцер перезарядил, пороху досыпал и две пули сразу закатал. Но Менква проглядел, вынырнул он у меня из-под ног и когтями по животу полоснул. Я и боли не почуял сперва, на спину опрокинулся, только ружье перед собой выставил. Он сверху навалился, ну я и саданул, так что штуцер по замок в землю вошел. Дырище в груди не у Менква с кулак образовалось, на месте кончился. Семен смотрел на рожено с оторопью. — Неужто так и было? — спросил он. — Я не Васька-лис, к брехня не приучен, — спокойно ответил Толмач. — Могло и ствол разорвать, — задумчиво заметил Мурзинцев. — Я же говорю, Господь уберег. — Значит, стрелять их можно, — заключил сотник и от этого приободрился. — Ты говорил, что твари на отряд не нападают. А если отстанет кто? — Менквы, как и волки, вырезают больных и хилых. — Ежели ты, Степан Анисимович, в сторону отойдешь, тебя, дай бог, и не тронет. А если кто послабее, может и напасть. Семен Ремезов остановился ошарашенный. — Ты про меня, что ли? — выдохнул он. — Рожан замер, оглянулся на парня. — Да нет, — ответил он, усмехнувшись, — ты поздоровей многих будешь. Сотник тоже замер, внимательно посмотрел на Семена, оценивая силушку парня. Потом оглянулся, смерил взглядом Ваську Лиса и Гната Недолю и остановился на Прошке, Пономареве. Прохор лез по склону холма последним, сопел и постоянно оглядывался, Рожен проследил взгляд сотника, грустно вздохнул, отвернулся и пошел дальше. Сосновый молодняк подковой окружал подошву песочного холма и ручьем убегал на юг, где вливался в реку старой тайги. Путники забрались на вершину холма. Песчаные горы, словно караван-барш, гусем тянулись на запад и, казалось, ушли бы, но дорогу им преградила вода. Опь! Да и коты, напившись талых снегов, лениво ползла, поворачивала на север, расплескивая воду, словно до краев наполненная корыта на скрипучей подводе. Вот и тут река пролилась за последней горой, затопив долину на юго-востоке. Между разливом и холмами черным клином, как за заторчала торчала тайга. В сером вечернем небе сорт тускло мерцал, и казалось, что это не вода, а огромное смоляное пятно расползлось по окоему, придушив долину своей непомерной тяжестью. В центре черного озера, словно еж, топорщился со остроносыми елями остров. — Думаю, капище там, — сказал Рожан, указывая на остров. — Вплавь, что ли? — возмутился Васька-лис. — Это сор, ответил Рожан, — там воды по колено. Путники двинулись дальше, прошли холмы, спустились к воде. До острова оставалась треть версты. Остров возвышался над водой, как сток сена на скошенном лугу. Мрачный, заросший ельником, в рябе окружающей воды. Казалось, что он откололся от монолита тайги и теперь медленно дрейфует прочь, как снявшийся с якоря струк. — Точно капище там? — засомневался Васька-лис. — Больше негде, — ответил Рожен. У вагулов-то дощанек. И ноги мочить не пришлось, то ли с завистью, то ли со злобой произнес недоля. «Ноги мочить не беда», — ответил Мурзинцев, внимательно рассматривая остров. «Мы на подходе как на ладони будем. Грудью примехонько на пуле». Рожен кивнул, он и сам опасался засады. «Что ж, Степан Анисимович, — сказал Толмач, снимая зипун, — я первый пойду. Как увидишь, что кушаком машу, идите следом, только...» Одежу мой, прихватите. Толмач намотал кушак на шею, повесил на него ножны с тесаком, рог с порохом и сумку с пулями. Закинул за плечи штуцер и ступил в воду. Остров, выставив заточенные ели, как копья, казался неприступным острогом, готовым дать отпор любому врагу.